Глава двенадцатая. А ты необычный гонец, сказал я, когда открыл дверь и увидел Лизу, которая лично пришла за мной. А ты не самый обычный барон, улыбнулась она мне в ответ. Нам пора, поможешь мне? Эх, снова помогать. Взял ее под руку и мы пошли. Вот только куда я еще не знал. Тебе не нужно переживать или нервничать. — давала она мне наставление по дороге. — Веди себя спокойно, словно всё так и было. Говорить буду я. — А если меня спросят, я скажу, что ты взяла меня в плен. И, кстати, не боишься, что тебя не узнают? — Боюсь, — серьёзно ответила она. — Омоложение не входило в мои планы. Первый раз за вечер она сказала что-то на эту тему. — К слову, должен сказать, что ты и раньше была ничего, а теперь, боюсь, у тебя возникнет ещё больше проблем. «Как бы молодой Алексеев не решил сразу на тебя переключиться?» «Это не проблема», — хмыкнула она и вытянула руку вперёд. По её руке прошёл настолько сильный огонь, что, казалось, и душу может сжечь. Хорошо, что это только так кажется. Он по силе ко мне и раньше близок не был, а сейчас даже не представляет, насколько встал дальше. Но у всего есть цена. «Почему за какую-то цену она так грустно говорит?» «И эта цена — долгая жизнь?» — попытался я угадать. «Да». «А Ольга?» «Тоже так может». «Значит, переживает не о том, что переживет дочь». «Самая страшная тайна моего рода теперь известна тебе. А вот ты своими не спешишь делиться». «Ну, я и так многое сегодня рассказал», — не согласился с ней. «Боюсь, ты не рассказал ничего важного или чего-то такого, что мы еще не знали». Личи еще есть. Этот не был последним. Подкинул ей еще одну новость. Дальше мы общались на разные темы, а я старался понять, куда мы идем. Не все помещения Шниркоз здесь может проверить, поэтому полной картинки я пока не могу сложить. На площади перед дворцом собралось много людей, и как я могу понять, что их сюда специально позвали? Не митинг ли это, или они в поддержку пришли? В итоге мое паршивое предчувствие подтвердилось. Мы пришли к башне на верхушке, которой выступает обычная императорская семья перед империей. «Ладно, Лиза обязана выступить, но я тут что забыл?» «Зараза!» «Кто меня удивил, так это Балконский. Он уже стоял там перед десятками камер, которые окружали его». «Сейчас начнется. Не переживай», — дала последнее напутствие мне Лиза. Она не знает, что я уже в своем мире выступал так. Меня встречали и чествовали толпы и побольше. Героев все любят, а охотников еще боятся и уважают. Граждане империи, начал говорить Балконский, сегодня в этот дождливый и мрачный день я должен выступить перед вами, чтобы сообщить новость. Хоть от башни до площади было большое расстояние, но я услышал их вздохи. А Шниркем мне показал, как сотни людей начали плакать. Кажется, они подумали, что Лиза мертва. Сегодня ночью было совершено вероломное нападение нашего врага. Вы не слышались? Империя имеет, как оказалось, множество врагов, и все они хотят нашей с вами смерти. Начать они решили с нашей горячо любимой императрицы. Толпа взорвалась, и, кажется, сейчас пойдет на штурм, чтобы лично выяснить, что случилось с Лизой. Канцлер Румянцев оказался предателем. Он провел во дворец врага. Самое сердце нашей с вами империи. Он был одним из тех, кому наша императрица верила. Да я сам каюсь. Случился ожесточенный бой, в котором приняли участие многие верные сыны империи. В том числе и дочь нашей императрицы Ольга. Толпа замерла, ожидая хреновой новости. В результате сражения императрица была смертельно ранена и должна была до вечера умереть. Вот же! Что не разыгрывают? Нахрена тут я? Зачем драматичности столько наливают? Не понимаю. Болконский продолжил. Благо, худшего не случилось. Ведь в империи есть еще те... Кто не забыл, что такое верность, гордость, слава и честь? На помощь пришел барон Галактионов, самый юный абсолют в мире, причем один из сильнейших, а еще он является хорошим другом императрицы. Видите, как получается? Канцлер ранее смогли купить, а барона нет. Вот вам и разница между теми, кто имеет честь, и теми, кто забыл, что это такое. Сука. Зачем меня приплели? Галактионов пожертвовал тем, что было дорого ему, даже не задумываясь об этом. Ведь кто такая императрица? Это империя. И сразу же я спешу сообщить вам вторую новость: император пал. Но он был далеко, закрывал разлом уровня погибели, и погиб. Это случилось днем ранее. Напал он не в разломе, его ударили в спину тех, кто не должен был этого делать. Его предали. По этому поводу в империи объявляется недельный траур. А теперь свое слово скажет императрица лично. Пошли. «Пошли» потянула она меня за руку. Во что ты меня впутываешь? – зашипел я. Это была прямая трансляция, и потому я хорошо понимал, что все, что там будет сказано, уже тяжело отыграть назад. Но мне пришло сообщение от Ани и Кати. Они написали, чтобы я не подвёл их и не опозорил в рот. Попросили показать им, кто такой Галактионов. Это сообщение добавило мне хорошего настроения. Кажется, мои девочки хотят увидеть шоу, чтобы потом было о чём поговорить в светских кругах. Может, мне тогда устроить такое шоу, чтобы даже внукам было что рассказать? Мы взошли в центр круга, который фонил магией. Но это и не странно. Это место силы, а вот Балконского уже выносят. Он потерял сознание. Мужик и так слишком долго смог там продержаться. Таким образом людям показали, что есть еще верные люди, которые владеют силой. Хорошо, что хоть не здесь откинулся, а там, где не было камер. Мы же с ней зашли спокойно и даже вольжно, как дварис Сократа на прогулке. Ее не забочилось, что на нас сейчас смотрит вся империя. Ее взгляд был спокойный и слегка пренебрежительный, а вот я, мне это напомнило меня старого того Сандра, за которым все следили, Сандра, которого все знали. Маловато, конечно, зрителей, но вдруг это только начало. А хочу ли я этого? Не факт. Но ведь в этом суть всех охотников. Мы не живем в тени и не правим оттуда. Нет, мы выпячиваем свою силу и всем говорим: вот они мы. Вы знаете нашу силу и способности, никаких тайн и секретов. Приходите и отберите, или умрите. И приходят. И потом приходится закапывать уже нам таких самоуверенных. Лиза подошла к микрофону, явно артефактной работы. Враствут все еще живы. В этот сложный для империи день вы можете увидеть во мне изменения. Провела она рукой по лицу. Но уверяю вас, я все еще ваша императрица. которые вы все знаете и надеюсь любите. Вы сегодня узнали страшную новость для всей империи про смерть моего мужа. Страшная новость для империи или новый ее этап? Все будет зависеть только от вас. Вы. Все события последних дней в первую очередь виноваты тех, кто правит. Ух, как она начала. Самокритично, я бы сказал. Когда правящий род забывает о своих обязанностях, случаются беды, и они случились. Мой муж забыл. что такое правление ради людей, и умер. Он доверился тем, кому не стоило. Он забыл о силе, которую имел, и потерял ее. Я могла бы сказать, что это большая потеря для империи, но не скажу. Не может скорбеть народ по тому, кого чаще видели на балах, чем на поле боя. Это и привело к тому, что уже напали на мой дом и чуть не убили меня. «Хм, у императора реальная репутация была так себе». А в последние месяцы так вообще многие факты из его жизни стали прям всплывать. Видимо, императрица решила не делать из него спитова и постепенно выдавала народу правду о нем. Очень рискованно играет. В такие дни иногда бывает, что даже может поменяться правящая династия. Если у нее нет крепкого слова и действия, то может прогореть, несмотря на то, что огня она не боится. Но играть с ним не стоит. Эта стихия опасная. И жадная. Интересно, что будет дальше? А потому я стал внимательнее следить за каждым ее словом. Помимо этого, я ждал нападения, откуда бы оно ни произошло. Такой момент был идеальным, чтобы напасть и показать слабость императрице во всей красоте. Империя заржавела. Империя забыла за годы спокойствия, что у нее есть зубы. Этим и пользуются наши враги, которые окружают нас. Она позволяет кусать себя всем, кому ни попадя. «Увы, но это так», — сделала Анна паузу. «Врагов у нас больше, чем друзей. Да что говорить. Даже некоторые так называемые друзья клянутся в вечной дружбе, а за спиной держат смазанный гнусным ядом клинок». Люди еще не знали, как реагировать на ее слова, а потому просто молчали. «А у меня сложилось такое впечатление, что она сейчас объявит о развале империи. Вот этого мне точно не хотелось бы. Ничего хорошего из этого не выйдет». Пора проснуться после десятилетнего сна и взглянуть на новые реалии не дурманенными глазами. Я просила их о мире. Я вела диалоги и пыталась все урегулировать. Мой муж просто был. Помогло ли нам это? Нет. Меня предал тот, кому я верила. Его просто купили простыми денежными знаками и не уверенно, что даже нашими. Теперь его род потерял все из-за глупости и жадности его главы. И теперь так будет с каждым. Отныне я Годунова Елизавета Петровна императрица российская заявляю, что так больше не будет хватит. Они хотели войны, они ее получат. Империя драконов стоит за гнусным нападением на меня. Империя драконов виновата в смерти моего мужа. Сегодня они получат свою войну. Сегодня я объявляю империи драконов войну и да будет так. Люди, кажется, забыли, что умеют говорить. Лиза была на грани провала. Но она не собиралась заканчивать. Объявляю по всей стране военное положение. Все пособники врага на нашей территории должны быть уничтожены. Я расширяю полномочия службы безопасности империи. Мы вскроем стратегические склады. Наше войско получит все необходимое для быстрой и решительной победы. А также я приглашаю тех, кто хочет защитить от врага нашу страну, вступить в ряды армии империи. Империя больше не будет играть по чужим правилам. Империя теперь будет создавать свои. Слава империи! После этих слов она отошла от меня на метров десять и активировала свой дар, причем на такую мощность, что стол погня, ударивший в небеса, кажется, сможет достичь другой планеты. Время шло, а она продолжала гореть, и огонь не исчезал. Эта демонстрация силы была необходимой мерой для людей, и все дружно захлопали. Они осознали, о чем говорит их императрица. Империя просыпается. Империя видит и признает свои проблемы. Империя больше не будет защищаться. Она будет отрывать головы своим врагам. И прямо сейчас страной правит импортриция, которая не побоялась объявить это на весь мир. Ладно, Лизенька, хочешь шоу, хочешь демонстрации, я тебе их устрою. Для чего-то ты же меня всегда притащила. Огня здесь было так много, что еще немного и он достигнет меня, а я вот такой дурак стою и улыбаюсь. Вижу, что камера снимает и меня крупным планом. Шнайерка показывает мне людей, которые спрашивают: а что это с Бароном? И что он здесь делает? А Барон делает шаг, а потом еще один, и с улыбкой заходит в стену огня. Люди на площади и, наверное, по всей стране громко ахнули. Когда я добрался до Лизы, то увидел степень уже ее охренения. Первозданный огонь? Как? Он же пропускает только императорский род, прошептала изумленная Елизавета. Упс, об этом я как-то не задумывался, но теперь уже было поздно. Не рассказывать же я, что мне плевать на местные традиции, я просто держусь на собственном доспехе, а так бы от меня не осталось егорский пепла. Привет, говорю ей. Я там, знаешь ли, замерз. Вот пришел погреться. Мне кажется, мало спецификов. Кто бы мне тогда сказал, что у неё был микрофон на платье, который сделан, наверное, из драконьих яиц? Он всё ещё работал. Охренела, кроме императрицы, кажется, тогда вся страна. А ещё больше она поразилась, когда я выпустил свою силу. Всю ту силу, которую прятал раньше. Второй план души. Третий, шестой, четырнадцатый. Скрытые духовные пространства. Я срывал печати одну за другой, чувствуя, как сила струится во мне. Давно хотел это сделать, но не было подходящего момента. Теперь же война началась, и в любом случае мне придется работать на полную мощность, чтобы выжить. Так почему бы не подогреть жителей империи? Почему бы не всевить в их сердца надежду и тепло, если они будут знать, кто на их стороне? Раскинув руки в стороны, я открыл глаза и взглянул на этот мир зрением охотника. Мои зрачки сужились и стали вертикальными, но лишь на миг. а глаза засветились, как два солнца, только ярко-голубым светом, и я выпустил такой же силы столб. Наши с императрицей силы не вступили в противоборство. Они были разными и понимали, что союзники. Вот только, кажется, башня начала дрожать, но мне уже было весело. Эта сила не та, что была раньше, но уже и не та, с которой я только пришел на земли империи. Чтобы убить неназеваемого, ее он не хватит. Однако я уверен, что его эмиссары сейчас дрожат, они уже поняли, кто я такой, и скрываться мне уже нет нужды. Что ж, тогда их надо напугать. Они видят сейчас мой очищающий огонь, который сможет сжечь их души. Они знают этот дар и очень боятся его. Вообще, если где-то в этом мире есть еще враги охотников, и сейчас они смотрят эту прямую трансляцию, то тоже поймут, кто стоит перед ними. Иду на «вы». «Именно. Пусть они трясутся от страха и думают нерационально. Пусть они знают, что придёт и их черёд. А он непременно придёт. Охотники всегда доводят своё дело до конца или умирают. Но умирать я точно не собираюсь». «А сейчас дискотека», — мыкнул я. В небе появилось множество драконов. «Ну как драконов?» «Таких себе дракончиков. Они были двух видов. Одни дрышеватые, иерархитичные, с длинными усами». Как их изображают в империи драконов? До сих пор удивляюсь. Они вроде знают, как выглядят нормальные драконы. Зачем тогда на гербе изображают иглохвостов, кто по факту драконами не является? А вторые жирные, почти круглые, но тоже с усами. А затем там же возник бурый медведь, символ Российской империи, что быстро отловил пару дрыщей, связал их хвосты морским узлом, и они принялись забавно перетягивать друг друга в разные стороны. Затем он взял и пнул дракона Жердиа как футбольный мячик. возникший из воздуха медаиет тут же отпосовал дракона обратно и началось веселье народ выпил в восторге от такого представления даже Лизу захватило это зрелище она задрала голову и улыбалась при этом не снижая градус накала и стенного пламени я тоже улыбался но мне было нелегко держать защиту от пламенного привета Лизы фонтанировать очищающим огнем и при этом устраивать все это представление Но это было необходимо для людей империи, для всего мира и даже немного для моего рода. Хороший понд, дороже денег, так говорил веселый Дэн, просаживая весь гонорар на запредельные по стоимости поилы, чтобы впечатлить свою очередную фаворитку. Но, пожалуй, хватит. Медведь в последний раз поднатужившись пнул жирного дракона, и тот полетел далеко за горизонт в сторону Китая, конечно же. И сейчас в последний момент оцеллировав императрицы. Медоед задумчиво оторвал голову двум доходягам, приветственно помахал тушками над народом и тоже растворился в воздухе. Но я перешел к эффектному финалу. Чтобы заявить о себе окончательно и громко, я стал формировать знак охотников, слитый с родом галактионовых. Я разработал этот знак давно на такой вот случай. Многие уже знали, что медоед — мой герб. Для них это будет именно он, но с небольшими нестыковками. Те же, кто знает, куда смотреть, увидят то, что я хочу показать. Собрав достаточно энергии, я одним мощным толчком выпустил ее из себя. И в небе над половиной столеца сформировался громадный знак из силы. На лентах вокруг морды Медаида было начертано словами из Кодекса. Кодекс уже здесь. Охотник уже здесь. Пусть он один, но на вас и этого хватит.